Он уже засек время, сделал необходимый расчет и теперь объяснял ребятам. «Патрульные обходят вокруг расположения штаба за семь-восемь минут. Пройдут мимо нашей рощи, мы во враг. Ты, жук, не спускай с них глаз. Каждую минуту должен знать, где будет патруль». «Понятно. В блиндаж пойдем я и Рогатин». «Может, меня возьмете?» — спросил Вовка. Ромашкин так взглянул на него, что Голубев сразу понял — время разговоров и шуток прошло. Сейчас все подчиняются беспрекословно. Голубев прикрывает вход в блиндаж слева, Пролеткин справа, Голощапов остается у двери. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Дождались глухой ночи. Патруль сменился несколько раз, луна еще не взошла, в черном овраге не было видно ни одного освещенного окошечка. Штаб спал, только трубы блиндажей дымили. Разведчики подползли к тропке, где ходил патруль. Напряженные, собранные, будто сжатые пружины, они следили за патрулем и ждали сигнала командира. Когда немцы отошли на достаточное расстояние, Ромашкин вскинулся и, ступая бесшумно, пригибаясь, пошел вниз. Он не оглядывался. Знал, все идут за ним. У намеченного блиндажа Василий лег, заметив тоненькие полоски света, пополз к окну. Стекло было занавешено черной бумагой изнутри. Через узкие щели, Ромашкин разглядел на столе, застеленном газетой, термос, бутылку вина, вскрытую банку консервов, печенье сигареты. У стола сидели двое, один в полной форме, гауптман-капитан, другой без кителя, в зеленой рубахе. Китель и ремень с парабеллумом висели на гвозде, вбитом в стену. — Почему они так поздно не спят? может дежурные — Ах, какая нам разница! Хорошо, что офицеры! Ромашкин посмотрел на жука. Тот глянул на свои часы и, вскинув руку, посказал, где сейчас может находиться патруль. Подождав, пока солдаты протопали поблизости, Ромашкин быстро вошел в траншейку, ведущую к двери. Иван последовал за ним. У двери Василий остановился. Сердце стучало так громко, что казалось, что биение слышат офицеры там, в блиндаже. Испугавшись, что это действительно может произойти, Ромашкин рванул дверь и, вскинув пистолет, быстро шагнул через порог. Вплотную за ним с автоматом наготове готове вошел Иван. Он тут же захлопнул дверь, чтоб свет и возможную борьбу не увидели снаружи. А Ромашкин приглушенно, но властно скомандовал «Хальт!» — Хэндхох! Они же никуда не бегут! — Зачем я хальт? — сказал, мелькнуло у Ромашкина. — Ну, ничего, поняли, руки задирают. Тот, который был в полной форме и стоял ближе к Ромашкину, поднял руки вверх и расширенными глазами пялился на неведомые существа в белых одеяниях. Другой гитлеровец стоял по ту сторону стола, руки поднимал нерешительно, одну выше другой, а глазами косил в бок Ромашкин сразу уловил это движение, хотел еще раз командовать руки вверх, но не успел. Офицер кинулся к висевшему на гвозде ремню и пытался выхватить пистолет из кобуры. Все произошло в считанные доли секунды, но Василий все же успел оценить и правильно среагировать на происходящее. Свалить боксерским ударом офицера не удастся. Мешает стол. Парабеллум уже до половины выхвачен из кобуры. Надо стрелять. Ромашкин надавил на спуск. Выстрел показался громче орудийного. Офицер по ту сторону стола свалился, а у того, что стоял рядом, вдруг ожили глаза. Лицо стало осмысленным. Он напряженно вслушивался, не бегут ли на помощь, услыхав звук выстрела. Ромашкин и Иван тоже напряженно ждали. Вот-вот послышится топот, стрельба прикрывающих разведчиков, и начнется. Но все кончилось благополучно для разведчиков. Выстрел, глухо прозвучавший в закрытом блиндаже, никто не услыхал. Рогатин быстро обработал пленного, всунул ему в рот кляп, надел на него шинель, белый маск-халат. Связал за спиной руки. Опытный Иван знал, все это надо делать быстрее, пока немец в шоке. Скоро он опомнится, и тогда будет сопротивляться. Ромашкин тем временем собрал все бумаги в блиндаже, документы и оружие убитого офицера, еще раз оглядел землянку и, погасив парафиновый светильник, открыл дверь. Сначала он никого не увидел во мраке. Потом различил Жука и его руку, направленную в сторону, где сейчас находится патруль. Голощапов стоял в траншейке, ведущей к двери. Затаившись у двери, Ромашкин ждал, когда солдаты пройдут. Темные фигурки были видны неподалеку. И вдруг, когда патруль находился на самом близком расстоянии, пленный офицер ударил Голощапова ногой, сбил его и попытался выбежать из траншейки, чтобы привлечь внимание своих. Гитлеровец мычал и, мотая головой, пытался выплюнуть кляп. Голощапов не растерялся, схватил его за ногу и, повалив на землю, зажал на всякий случай рот поверх кляпа. офицер продолжал брыкаться. Патруль, ничего не заметив, прошел мимо. Ромашкин поднял гитлеровца, радостно подумал, «Ну и везет нам сегодня». Выстрел не услыхали, этого не заметили. Вдруг немец опять отчаянно забил ногами, силясь освободиться. Ромашкин быстро прикинул, «Жирной скотиной килограммов на восемьдесят нести тяжело будет» поэтому накаутировать строптивого языка не стал а врезал ему коротким короткимперкотом снизу в подбородок офицер рыкнул вытаращил глаза и сразу поняв что с этими призраками шутки плохи затих ромашкин махнув разведчиком побежал вверх по косогору потом они быстро то бегом то в припрыжку двигались к переднему краю. Надо было уходить как можно скорее, пока в штабе не обнаружили пропажу. Холодный ночной воздух и удача бодрили ребят, неслись, не чувствуя усталости. Осторожный Ромашкин осаживал разведчиков. «Тихо вы, как кони, топаете!» Когда были неподалеку от первой траншеи, выкатилась из-за туч луна и осветила группу все окружающее подернулось желтоватым отсветом только тебя не хватало Пролеткин ругнулся. ромашкин увидел на щеках гауптмана две мокрые полоски офицер плакал это очень удивило ромашкина он привык видеть на допросах вызывающие наглых гитлеровских офицеров это вы еще ни о чем не спросили а он уже нюни распустил Странный фриц. Неужели обиделся так сильно, что я ему по морде дал? Сам же виноват. Не шебуршись. Ну, какой чувствительный. По взлетающему вверх ракетам нашли в первой траншеи пошире промежуток между немецкими ракетчиками, осторожно выползли к траншеи, она была в этом месте пуста, проверили, нет ли кого до ближайших поворотов. Затем Саша достал из вещевого мешка ножницы, перемахнул через окоп и стал резать проволоку. Теперь проход скрывать незачем, да и пошире он нужен. Пленный ведь не умеет проползать в небольшую щель. Когда все было готово, Саша, махнув рукой, юркнул в ней тралку и по ту сторону проволоки на всякий случай приготовился прикрывать группу из своего автомата. Ромашкин дернул пленного за плечо, и, когда тот обернулся, показал вперед на проход. А чтобы фашист лучше усвоил и выполнял, что от него потребуется, поднес к его носу свой тяжелый кулак. Гитлеровец послушно закивал головой. «Ну вот и хорошо», — подумал Василий. Он помог пленному встать, так как со связанными за спиной руками офицер сам подняться не мог, Разведчики с автоматами наготове прикрывали справа и слева. Командир взял пленного за ремень крепко, чтобы тот почувствовал силу, вздернул его и, кивнув в сторону заграждения, так вот, держа пленного за ремень, перешагнул вместе с ним траншею. Потом они оба легли, и Василий бесцеремонно, взяв пленного за шиворот, протащил его под проволокой. — В штабе полка не спали только начальник разведки Люленков до да дежурные связисты. Пленному развязали руки, вынули кляп изо рта. Когда офицер отдышался, Ромашкин полюбопытствовал. — Почему вы плакали? — Потому что я ударил? Офицер с нескрываемой ненавистью искоса посмотрел на разведчика. Он теперь видел, что имеет дело со старшим лейтенантом, поэтому демонстративно встал к нему боком, а лицом к капитану Люленкову. Заговорил на русском языке, не очень быстро, находя нужные слова, перемежая их немецкими. — Если бы я имел возможность, — сколокочущий в глотке злобой сказал Гауптман, — если бы я мог получить такую возможность я бы не только разорвал вас на куски но еще топтал бы каждый кусок пока он не стал мокрым местом неужели так обиделись за то что ударил я еще вас пожалел поучил легонько я обижен не только за удар вы мою всю жизнь испортили я сдал должность майору франку которого вы убили. Я имею новое назначение — в резервный полк. Должен утром ехать. Для меня война кончена. Через несколько дней я бы увидел мою дорогую фрау Гильду, моих милых деток Кэтхен и Адольфа. И вот все так неожиданно перевернулось. Если бы мне Бог дал несколько минут, я бы своими зубами перегрыз вам глотку». Ромашкин сначала усмехнулся, да уж ты бы надо мной покуражился, потом спокойно сказал, никаких особых бед я не принес, там для вас война кончилась, а здесь она кончится, там вы остались бы живы, а здесь будете жить. И вдруг волна гнева окатила Ромашкина с такой кровожадной скотиной, еще медальничью. Может быть, ты, гад, убил моего отца? И уж, конечно, ты лез на Москву в сорок первом. Василий встретил злобный взгляд гитлеровца и с не меньшей неприязнью сказал ему прямо в лицо. — Если ты любишь свою фрау и своих киндеров, зачем ты здесь? У нас, в России, у меня тоже есть мать и невеста. Моего отца, может быть, убил ты. Зачем ты здесь? Что тебе нужно на чужой земле? Платье моей матери для твоей гильды? Немец побледнел. Он не ожидал, что разговор примет такой оборот, и думал... — Сейчас этот оберлейтенант меня пристрелит. — Успокойся, Вася, — сказал Лёленков, положив руку на плечо Ромашкина. — Да не расстраивайся из-за этой сволочи. В блиндаж быстро вошел заспанный Караваев. Он на ходу застегивал пуговицы на гимнастерке. Гитлеровец, увидев полковничьи погоны и улыбающееся лицо русского командира, с надеждой подумал — Благодарю тебе, Господи, кажется, я спасен. Кирилл Алексеевич быстрым взором окинул Гауптмана и пошел к Ромашкину, протянув для рукопожатия обе руки. — Что у меня за разведчики, великолепные мастера своего дела! Ассы языков по заказу таскают, надо с передовой — ведут, надо из тыла — пожалуйста! Попросил штабного офицера. Получайте. Спасибо, дорогой Ромашкин. Василий приложил руку к пилотке. Служил Советскому Союзу. Да ладно уж с этими официальностями. Остановил Караваев, похлопывая Ромашкина по обоим плечам, вытянутыми вперед руками и любуясь простым улыбчивым лицом Василия. Ну как, все живы? Никого не ранило? — Люленков, есть у нас что-нибудь горяченькое поужинать? — Найдем, товарищ полковник. Караваев будто забыл о пленном офицере, а тот никак не мог понять, что происходит. Почему полковник, величина в его представлении недосягаемая, вдруг так запросто обращается с обер-лейтенантом? А обер-лейтенант и капитан чувствуют себя в присутствии полковника удивительно свободно. Все это казалось Гауптману таким недопустимым нарушением военной субординации, что он с презрением думал, дикари элементарных правил военного этикета не понимают. Скоты необразованные, мы еще заставим вас работать на Великую Германию. Больно и стыдно было Гауптману что он так нелепо попал в руки этих презираемых им людей. Он молил Бога не о спасении своей жизни, не о сохранении жены и детей. Он просил Господа только об одном — «Пошли мне милость свою, дай еще возможность бить этих проклятых русских, жечь их дома, уничтожать вообще все на этой земле, чтобы освободить ее для Германии». Охваченный необыкновенно горячим порывом преданности к фюреру, Гауптман вдруг неожиданно для всех, но с огромным наслаждением для себя заорал, вскинув руку в фашистском приветствии «Хайль Гитлер!» Караваев поморщился, как от зубной боли, но даже не взглянул на гитлеровца. «Ну ладно, ужинай и отдыхай, Вася. Скажи спасибо ребятам». Завтра поговорим.